Он в бессильной злости отвесил монстру пинок. Тот слегка качнулся и для поддержания равновесия щелкнул клапаном, пропуская пар в ножной поршень. 200 лет прошло с того дня, как мы в лиге, которая поет нас молочком и успокаивает. И для чего? чтобы король во Фрейбурбаде купался в роскоши, в то время как мы здесь получаем несколько роботов с куриными мозгами и примитивнейшей системой управления, и должны продолжать строить малоэффективных роботов сами. Аппарат, который вы будете считать автоматическим, может оказаться обычной лодкой с веслами». Он осушил стакан, и... И я не сделал попытки объяснить ему экономику галактической коммерции, престиж планеты и многочисленные уровни межкоммуникаций. Эта затерянная планета была отрезана от основного потока галактической культуры, может быть, тысячу лет, пока вновь после распада не установила контакт. Они должны были возрождаться постепенно, без катаклизмов, которые могут нарушить процесс. Конечно, хоть миллиард роботов могут быть присланы завтра же. И что хорошего это принесет экономике? Наверняка много лучше ввести на планету блоки управления, чтобы местные сами строили для себя то, что хотят. Если мне нравится конечный продукт, они могут улучшить схему вместо того, чтобы жаловаться. Князь, конечно, в этом направлении не думал. Ангелина очень тонко сыграла на его предрассудках и личном самолюбии. Внезапно князь подался вперед и постучал по шкале на боку робота. Посмотрите на него, крикнул он. Давление упало на 80 фунтов, а дальше, как вы понимаете, он вообще перестанет соображать и рухнет на пол. Поддерживай давление, идиот. Внутри робота что-то щелкнуло, Он наклонился и поставил поднос со стаканами на стол. Я сделал небольшой глоток и стал с наслаждением наблюдать. Раздражающе медленно подкатившись к камину, он открыл дверцу у себя в животе, откуда вырвалось пламя. Поддев угольным совком приличную порцию антрацита, он швырнул его себе внутрь и снова захлопнул дверцу. Для внутренних помещений он, конечно, не подходил. Вон, дубина, заорал князь. Он зашелся от кашля. Дым начал рассеиваться. Я налил себе еще и решил в первую очередь выяснить все Орденранте. Нужно было действовать активнее, если я собирался поймать Ангелину. Вся постановка дела явно указывала на ее присутствие, а вот самой её не было видно. В гостиной я встретил несколько офицеров из окружения князя. Один из них, Курт, молодой небогатый дворянин, показал мне замок, состоявший из башен и небольшой слободы, обнесенной высокой стеной, отделявшей их от собственного города. Не наблюдалось никаких явных признаков планов князя. Не вдали несколько вооруженных волонтеров нудно отрабатывали какие-то приемы. Это все выглядело слишком мирно, чтобы быть похожим на правду. Ведь доставили же меня сюда не случайно. Я деликатно задал курту несколько вопросов, и он любезно на них ответил. Подобно большинству мелкопоместных дворян, он испытывал недовольство центральной властью, хотя, конечно, сам по себе ничего никогда делать не собирался. Его завербовали, он был готов поддержать планы, хотя сама идея ему была не очень понятна. То, что он не говорил мне всей правды, стало очевидно, когда я поймал его на лжи. Мимо нас прошли женщины, и Курт сказал, что это жены двух других офицеров. "А вы тоже женаты?" спросил я. "Нет, все, не было времени. А сейчас я думаю не до этого". Когда всё закончится и жизнь войдет в норму, можно будет и об этом подумать. Это верно, согласился я. А что, князь, он женат? Меня столько лет здесь не было, что я от всего этого отключился. Жены, дети и тому подобное. Мне показалось, что при ответе он несколько замялся. Ну, можно сказать. Я знаю, князь был женат, но там что-то случилось, и теперь он не женат. Он запнулся и перевел мое внимание на что-то еще, уходя от предмета разговора. Путь Ангелины всегда был отмечен трупами. Наверное, имеются и сейчас один-два. Выглядит вполне правдоподобной ее связь со случайной смертью жены князя. Если бы смерть была естественной, Курт не стал бы уходить от этого разговора. Он замолчал, а я не допытывался. Котенгилина не может быть на виду, ее следы окружают меня со всех сторон. Теперь это было только дело времени. Я могу прижать курта и отыскать тех громил, которые вытащили меня из тюрьмы, поставить им выпивку, разговорить, расположив к себе, а потом вытянуть из них все, что можно о человеке, который ими руководил. Ангелина сама сделала первый шаг. Один из угольных роботов гремя и Клация, принес мне записку. Князь хотел видеть меня. Когда я вошел, князь уже был сильно и устойчиво пьян. Кроме того, комната была заполнена сладким табачным дымом. В его сигаретах, видимо, был не только табак. Это означало, что он с утра был в расстроенных чувствах, но я не собирался быть в числе его утешителей. Чувства эти, конечно, не отразились на моём лице. Я изобразил исключительное внимание. "Пора за дело, сэр. вы для этого послали за мной?" спросил я. "Садитесь", пробормотал он. Он указал на кресло. "Угомонитесь. Хотите сигарету?" Он подтолкнул ко мне коробку, наполненную коричневатыми цилиндрами. "Нет, сэр. В настоящее время я не курю. Это обостряет зрение и реакцию." Спусковой палец должен действовать безукоризненно. Мысли князя витали где-то далеко. Мне казалось, что он меня не слышит. Потирая щеку, он оглядывал меня сверху вниз. Наконец, после внутренней борьбы, какое-то решение отразилось на его лице.